Глава 32. Неожиданная встреча. Лиана, после разговора с Назаром моя нервная система просто в хлам. Я не способна ни на что. Не могу взять себя в руки. Ничего не могу. Все, на что меня хватает, так это дойти до своего рабочего стола и заказать боссу его треклятые билеты в Москву. Затем я обращаюсь к Ольге. Мне что-то совсем плохо. Передашь Назару, что я ушла домой? «На беду именно в этот момент из кабинета показывается Назар. Он меряет меня хищным взглядом. А я к новому противостоянию не готова, мне бы старое пережить». «Что у тебя случилось?» — спрашивает он за могильным голосом. На главру. «Очень болит живот, слабость. Мне нужно домой, можно я пойду?» Говорю это и вправду начинаю испытывать эти симптомы, Живот поднывает, а слабость такая, что еле ворочаю языком. Назар щурит взгляд, подходит к моему рабочему столу, начинает ругаться. «Что ты мне одни проблемы приносишь? Не до тебя сейчас. Знаешь ведь, какой оврал. Ладно, давай домой отвезу». «У тебя же работа. Тебе не до меня. Слабо пытаюсь отбиться». «Да хрен с ней», — вдруг машет он рукой. До самолета успею разделаться с бумагами. Хочу убедиться, что с тобой все окей. Теперь ему вдруг стало важно знать, что со мной все в порядке? Серьезно? Вверх лицемерие. Ненавижу этого мудака. Со мной все будет хорошо, Назар. Пытаюсь его убедить. Я вызову такси. Занимайся своими китайцами, не отвлекайся. Он некоторое время смотрит на меня из-под лобья, потом кивает. Хватаю сумочку, пуховик и спешу скрыться, пока отпускают. Впрочем, сразу вниз не спускаюсь, заворачиваю на пару минут в кадровый отдел написать заявление. Прошу кадровика не пускать его в ход до завтрашнего утра. На этом ухожу. Никаких двух недель я здесь точно не буду отрабатывать. Надо бы домой собрать вещи, но... Сначала я решаю все-таки съездить в банк. Тут самый, где я совсем недавно брала тот проклятый кредит на шесть миллионов. А что? Раз однажды выдали мне такой кредит, а вось выдадут снова. Я сниму деньги наличкой, привезу в квартиру Назара, сложу их стопочкой на столе в гостиной. И пусть товарищ Назар идет нахер, как он любит выражаться. Пусть поддавится своими деньгами, пусть теперь с ними занимается сексом, им же мотает нервы. А впрочем... Ему наверняка не составит большого труда нанять за эти деньги новую содержанку. Я как-то проживу. Теперь, когда бывший муж больше не претендует на квартиру, я ведь могу ее сдавать. На эти деньги постепенно закрою ипотеку. Там нужно будет доплачивать не так много. Плюс ежемесячные платежи за те 6 миллионов, что я собираюсь взять в кредит. Да, придется тяжко. Но я сильная. Как-то справлюсь. Может быть, повезет найти высокооплачиваемую работу. Мне просто необходимо сунуть Назару эти деньги в морду и послать его к такой-то матери. С этими мыслями захожу в банк, где работает моя знакомая. Иду прямиком в ее кабинет. Однако сегодня не мой день. Никакого кредита мне не выдают. Оказывается, со всеми этими неразберихами, с бывшим мужем и потерей тех шести миллионов – Я каким-то образом просрочила платеж на один день и даже умудрилась этого не заметить. Это, конечно, косяк, но разве большой? Разве можно из-за такого косяка ломать человеку жизнь? День просрочки. Выхожу на улицу в полуобморочном состоянии, подставляю лицо зимнему ветру и даже не чувствую холода. В этот судьбоносный момент передо мной останавливается черный Роллс-Ройс. Из него вылезает какой-то высокий лысый мужчина, лет пятидесяти в черном полупальто. Он смотрит на меня в упор, будто я самая большая диковинка на свете. Этот человек мне смутно знаком. Откуда? «Лиана?» — спрашивает он. «Хмурюсь. Хочу пройти мимо, потому что мне сейчас не нужны никакие знакомства. Однако он не дает. Встает передо мной на тротуаре и твердит. «Не уходи, пожалуйста». «Послушай, дочка. Какая я вам дочка?» — фырчу на него. «Мой отец умер!» «Я твой отец!» — разводит он руками. «Владимир Градов, мы с твоей матерью были вместе...» «Это не так!» — качаю головой. «Мой отец Владимир Малохин разбился вместе с моей мамой!» «Нет, Леон, это был твой отчим. Я твой настоящий отец. Чурюсь на него и понимаю...» «Это ведь может быть правдой, потому что каждый день, смотря в зеркало, я вижу его женскую копию. Мы с ним дико похожи».